Скай, вкус пепла. But there is no way I'm giving in. To their lies, I'm gonna fight. Let's burn it all into Ashes Empire to Ashes Sleeping with Sirens. В переводе с английского: Но ну я ни за что не поддамся их лжи. Я буду бороться. Давай сожжём все до тла. С первыми рассветными лучами я покинула резиденцию студенческого братства. В одиночестве, поскольку Вероника пропала куда-то со своим Паркером. Я побрела в сторону общежития по Кирквуд-авеню и там увидела его сидящим за окном закусочной с чашкой кофе в руке. Не задумываясь, я с криком топнула по плитке мостовой. Да уж, я не ожидала так скоро снова на него наткнуться. И уж точно не рассчитывала, что он будет спокойно сидеть и наслаждаться утренним кофе, в то время как я, с момента пробуждения в растрепанных чувствах на чужом диване, бесконечно прокручивала в голове нашу встречу, побег на второй этаж и внезапное расставание. Нет, я, конечно, не надеялась, что у него пропадет аппетит или на что-то еще в таком духе, но, черт возьми, мог бы хоть для приличия сделать вид, что ему не все равно. Пусть со стороны и не скажешь, но я совсем на него не злюсь. Я знаю, что в каком-то смысле сама все испортила, хотя он, конечно, мог так остро не реагировать. Зато сейчас судьба подкинула мне шанс выровнять счет, и, возможно, услышать извинения, потому что он не сдержал свои обещания, и принести их в ответ, потому что я тоже не сдержала свои. Если хочешь измениться, сперва убедись, что меняешься в лучшую сторону». В конце концов, он оказался не тем, за кого я его приняла. Конечно, он тот еще ловилась, но он сразу дал понять, чего от него можно ждать. «Если подумать, я же именно этого и хотела — провести ночь без последствий». Но правда ли я хочу измениться в лучшую сторону? Я устала от идеального образа, который прилип к моей коже с самого рождения. Стоило хоть на шаг отойти от него, позволить себе быть искренней, громко рассмеяться или на свою беду неуместно пошутить, и я тут же впадала в немилость. 19 лет я была той, кем меня хотели видеть. И каков результат? Но теперь это в прошлом. Все так. Вчера я совершила ошибку, но я рада, что сделала это с Эшем. Я протягиваю ему руку, и он, чуть поколебавшись, пожимает ее. А потом улыбается мне. Не так, как улыбается девушкам, над которыми одержал победу. И не так, как улыбался мне вчера. Его лицо вдруг становится более юным, безмятежным, просто более привлекательным. Мы прощаемся, и мне кажется, будто я оставила часть прежней себя у барной стойки «Вилледж-Дели». Возможно, я никогда не стану легкомысленной бесстыдницей, которая, когда ей приспичит, без труда забывается в объятиях симпатичного незнакомца, но девушка, которая боится рисковать и запрещает себе жить, я тоже не буду. Подходящий мне путь явно лежит между этими крайностями. А у тебя, Эш, получится измениться к лучшему? Надеюсь, что да, если ты сам этого желаешь. Я надеваю сандалии и выхожу из кафе, напоследок бросив взгляд через плечо. Эш прикладывает два пальца к лбу в шутливом воинском приветствии. «Не изменяет себе позёр». А я толкаю дверь и выхожу на улицу, готовая продолжить с того места, где остановилась. Полной грудью вдохнув свежий утренний воздух, я иду к новой жизни. И тут же слышу, как опять звенит колокольчик над входом «Виллэдж Дели». Еще так рано. Неужели Эш последовал за мной?» Я оборачиваюсь. «На улице никого» но из приоткрытой двери кафе доносится детский смех. Темноволосая головка пробирается к бару, и Эш выходит из застойки, чтобы подхватить ребенка на руки и с хохотом подбросить в воздух. Мальчик пришел не один, с ним женщина в широкополой шляпе, и Эш наклоняется ее поцеловать. Блики солнца, шляпа, усталость. Я ищу лучший угол обзора, но момент упущен. И все же я точно знаю, что мне это не привиделось. Кусочки пазла начинают складываться и от получившейся картины у меня перехватывает дыхание. Я никогда не делал вид, что я хороший человек. Ты меня удивляешь. Значит, Эш состоит в отношениях, у него есть ребенок. Есть семья, но он ищет побед на стороне. Может, это бывшая девушка и их общий ребенок? Но если они расстались, почему он ее поцеловал? Тогда понятно, почему ему достаточно случайной связи на одну ночь, и почему он не слишком обрадовался, когда я влетела в кафе. Я чувствую, как в груди закипает ярость. С чего вдруг? Меня это никаким боком не касается. Мне следовало бы вернуться и пристыдить его прямо перед подружкой, или женой, или бывшей, не суть важно. Но там стоит ребенок, который ни в чем не виноват и которому незачем видеть отца в дурном свете. Желудок скручивается в узел. А я еще ела блины, которые он приготовил. Лжац манипулятор он ничем не лучше других. Мне вообще не стоило к нему приближаться. Вероника была права. С сердцем, полным горечи, я иду к общежитию, все ускоряй шаг. Я спешу перевернуть проклятую страницу своей жизни и списанную ложью.